Ольга Иванова. Невеста врага. Часть первая. Ледяное сердце. Глава первая. Тьма, тишина, спокойствие. А потом внезапно вновь появился свет. И чьи-то голоса, звуки, запахи. Осознание того, что я всё ещё жива, горечью затопило нутро. Нет! Нет, не хочу! Не хочу назад! «Вставьте меня, отпустите! Пожалуйста!» Из груди невольно вырвался хриплый стон, и я зажмурилась. Рядом что-то звякнуло, прошелестели шаги, и меня накрыла тень. А затем раздался тихий женский голос. Очнулись, Сьерра!» «Какая Сьерра!» «Может, послышалось?» Я нехотя приоткрыла глаза. Надо мной нависла женщина. Полная, круглолицая, немолодая, в просторном длинном платье из холщовой ткани — На необъятной талии завязан грязно-белый фартук, на голове такой же чепец. Кто это? Умирать страшно, только не для меня. Я, Наталья Перова, встретила свою смерть с улыбкой, с облегчением и мыслью «это к лучшему». Нет, я не искала ее смерть. Но когда все это случилось, она стала для меня спасением от боли, от предательства, от безысходностей. Просто скользкая дорога, лучи фар в глаза, удар и конец. Наконец. Но, черт побери, что происходит сейчас? Где я? Как вы, Сьерра? Между всем заботливо поинтересовалась незнакомка. У меня же по спине пробежал холодок страха. Во-первых, снова это сиера. Теперь я слышала четко. Во-вторых, что за странное место? Если я разбилась на машине, но выжила то должна была очнуться в больнице, а не в какой-то хижине. Да, это была именно хижина. Лачуга, иначе не назовешь. Деревянные стены, грубо сколоченный стол, по бокам два ряда лавок, везде полумрак, лишь в дальнем углу горит очаг. Сама же я лежала на чем то довольно твёрдом, накрыта шкурой, похожей на волчью. И запах псины, исходящий от нее, раздражало обоняние, вызывая нестерпимое желание чихнуть. Ну и в-третьих, самое главное, я была целая невредима. Ноги, руки двигались, ребра не болели, только голова немного кружилась и гудела. И это после лобового столкновения с фурой? «Где я?» — прошептала я в полном ужасе. «Что со мной?» На что женщина сочувственно вздохнула и произнесла. «Отдыхайте пока, сьеры. «Пойду, Сьерру Гарду сообщу, что вы пришли в себя». Я проводила ее взглядом до низкой скрипучей дверцы, за которой она вскоре скрылась, и попыталась сбросить с себя шкуру, но в следующий миг чуть не закричала в голос: Это были не мои руки. У меня никогда не было таких тонких запястьй и пальцев с аккуратными овальными ноготками. Нет, я ухаживала за своими руками, и форма кистей была вполне изящна, и маникюр всегда делала, только сейчас его и в помине не было. Я резко села, и мне на грудь тотчас упали светло-русые пряди волос. Светло-русые. Длинные. А я еще с утра была шатенкой со стрижкой каре. А грудь? Где мой третий размер? Здесь же едва двойка наберется. Я выбралась из-под шкуры и стала рассматривать незнакомое тело, скрытое под белой хлопковой сорочкой. Подняла подол. Ноги стройные, ступни маленькие, а вот белья нет. Но сейчас это было далеко не самое важное. Я поискала глазами зеркала, но ничего подобного не нашла. Тогда начала ощупывать лицо. У меня на носу имелась маленькая, едва заметная горбинка. Этот же носик был ровным. И губы, кажется, пухлее моих. Ну а кожа? Гладенькая, упругая. Точно мне не тридцать три, а восемнадцать. Господи, да что же за чертовщина со мной творится? Я бы рада надеяться, что все же нахожусь на том свете, но как-то уж все вокруг очень реальное, приземлённое, даже слишком, правда, далёкое от современности, будто меня откинуло на пару-тройку веков назад. А что, если я попала в прошлое? Пронзила мысль, но обдумать ее не успела. Вся та же низенькая дверь распахнулась, теперь уже с нетерпеливым стуком, и в хижину ворвался молодой мужчина. Высокий, стройный, тонкие аристократические черты лица, светлые, почти белые волосы собраны на затылке в хвост. Одет тоже непривычно. расшитый серебром то ли камзол, то ли сюртук, и они очень разбираются в исторической моде, из-под парчевых рукавов выглядывают кружевные манжеты белоснежной рубашки, узкие и серые, с жемчужным отливом бриджи заправлены в черные кожаные сапоги. Все это я успела разглядеть за какие-то доли секунды, поскольку блондин с возгласом теола тотчас ринулся ко мне. «Как ты, милая!» Он схватил меня за руку и принялся ощупывать взглядом. Взгляд его синих глаз выражал тревогу. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит? Этот ублюдок, Фарт, тебе ничего плохого не сделал? Не бил, не калечил?» Естественно, его вопросы были мне мало понятны Я все больше проваливалась в пучину отчаяния, не зная, как быть, что делать и говорить. Можно сказать, впала в настоящий ступор, поэтому просто испуганно наблюдала за мужчиной. «Похоже, она ничего не помнит, Сьер», — произнесла все та же дородная женщина, которая вернулась вместе с ним. «Ну да, конечно». Сьер не удивился этому, скорее огорчился. «Ну ничего». Он успокаивающе провел ладонью по моим волосам. Все будет хорошо. Память вернется. Главное, что ты теперь снова с нами, Теола. И меня заключили в крепкие объятия. От блондина пахло духами. Очень сильно и очень сладко, и меня вдруг замутило. Я начала задыхаться, а желудок скрутило спазмом. Когда поняла, что больше сдерживаться не могу, сила оттолкнула от себя мужчину едва успела наклониться в сторону, поскольку в следующую секунду меня действительно вывернуло наизнанку. Хорошо еще, что на пол, а не на плечо этого надушного Сьера. «Ох ты ж святой, Вилтон!» — всплеснула руками женщина. А блондин чуть отшатнулся от меня, правда, быстро поборол мелькнувшее было в глазах отвращение, и к нему вновь вернулось доброжелательное беспокойство. «Это, небось, от того зелья, Сьер!» Мужчина бросил на нее странный взгляд, точно предупреждающий, и та сразу сташевалась. Я сейчас все приберу, пробормотала она, метнувшись к шкафу у противоположной стены. Воды лучше принеси, Сьере. Выпить и умыться. Слышишь, Райма? прикрикнул на нее блондин. Уберешь потом. Конечно, Сергард, сейчас. Теперь женщина суетливо понеслась к двери. Все сделаю. Голова не болит. Сиергард уже с заботой смотрел на меня. Я неуверенно пожала плечами. Ситуация была до ужаса неловкой. И пусть я совершенно не знала ни этого человека, ни места, где находилась, да и тело, кажется, было вовсе не моим, но за эту неприглядную реакцию организма все равно испытала стыд. Мужчина же тем временем поднес ладони к моей голове, приложил пальцы к вискам, и от них вдруг повеяло морозным холодом, словно это были кусочки льда. Как он это сделал, черт побери? Но надо отдать должное. Голова кружиться перестала, и тяжесть отступила. «Так легче?» — спросил блондин. И я вынуждена была кивнуть. Он снова взял мои ладони в свои, и я непроизвольно отметила, что его пальцы опять теплые. В этот момент вернулась Рая с ведром воды. Поставила его на лавку, Затем взяла со стола глиняную кружку, зачерпнула в нее воды и поднесла мне. «Вот, Сьера, выпейте. Тут только так». Я взяла кружку, а блондин поморщился. «Довольно. Мы немедленно покидаем это ужасное место. Райма, помогите Олле привести себя в порядок, а я прикажу седлать лошадей. Жду вас снаружи». Он стремительной походкой покинул хижину, и мы с женщиной остались одни. Я сделала несколько глотков из предложенной ранней кружки, пытаясь избавиться от кислоты во рту. Вода была похожа на колодезную. Холодная, со специфическим привкусом. Райма тем временем орудовала тряпкой, убирая следы моего конфуза. Справилась она быстро, затем повернулась ко мне. Ополосните, Сьерра!» И показала на все то же ведро. «А я пока раздобуду для вас одежду». Райма вновь вышла, А я, наконец, рискнула подняться на ноги. Половицы заскрипели, когда я направилась к лавке. Мыться действительно сейчас было не лишним. Я нагнулась над ведром и уловила свое отражение на водной глади. Сердце разочарованно ухнуло вниз. Лицо точно было не моё. На меня смотрела совсем молодая девчонка. Лет 18, может, чуть больше. Хорошенькая, тут не поспоришь. Глаза огромные, светлые. Кажется голубые, ресницы длинные, пушистые, щечки округлые, нос аккуратный, губки выразительные. Еще раз окинула взглядом фигуру. Худенькая, хоть и со сгибами в нужных местах. Не то, что мой нынешний 46 размер. Нет, еще года четыре назад я была трепетной ланью. Однако бесконечный прием гормональных препаратов сделал свое дело. Объем мы поплыли. Но мне было плевать на лишние килограммы, лишь бы долго был от этой терапии. Вот только его не было, всё впустую. Я быстро прикрыла рот, заглушая вырвавшийся всхлип. Нет, нет, не вспоминать. Наташа, ничего не вспоминать, иначе сердце вновь будет разрываться от боли. Я сделала глубокий вдох, пытаясь вернуть душевное равновесие, пусть и призрачное. Затем набрала в ладони воды и плеснула себе в лицо. Вот так-то лучше. А теперь можно и подумать. Итак, что мы имеем? Я умерла или нет? Если умерла, то почему оказалась в этом странном месте, в чужом теле? А вдруг я не умерла и лежу в коме, и мне все это снится? Но разве во сне можно ощущать запахи? А я чувствую их множество. Даже чересчур обострённо. Сырости, горящих поленьев, старого дерева, волчьи шкуры. Парфюмы этого Сьергарда, пот от Раймы, да и сама я после всего пахла не цветами. Как еще проверить, явь это или нет? Ущипнула себя за запястье. А, больно? Подошла к огню, приблизила к нему руку, то лизнул мои пальцы, и я с еще большим вскриком отскочила. Нет уж, это слишком, слишком реально. Хорошо, допустим, это реальность. Но чья реальность? И если раньше я думала о некой временной дыре, то сейчас уже сомневалась в этом. Да, обстановка, наряды напоминали о старинных эпохах. Но как быть с тем, что делал тот блондин, пытаясь избавить меня от головной боли? Это было не похоже ни на что. Разве что экстрасенсорику какую. А еще это диковинное обращение. Сиерра, сиер. Могу предположить, что это нечто уважительное, типа господин или сэра, Только в какой культуре использовали подобное? Я, конечно, не историк, но, мне кажется, такого ни в одной эпохе и ни в одной стране не было. Ладно, оставим и это на потом. Что же делать сейчас? Сбежать? Нет, не выход. Сделаю только хуже и запутаюсь еще больше. Да и угрозы пока мне никакой не представляется. «Наоборот. Вон как все носятся вокруг теолы. Значит, будем действовать по обстоятельствам. Думаю, пока не стоит сообщать всем, что в этом юном теле поселилась некая другая. еще сочтут за сумасшедшую, и из этого уж точно ничего хорошего не выйдет. Нет, только наблюдать, анализировать и молчать. И не паниковать. А для начала не мешало бы действительно одеться». Где-то женщина по имени Райма с обещанной одеждой.